Глава 2. Соня Мармеладова Если смогу сегодня сделать так, чтобы какая-нибудь потенциальная мамочка влюбилась в девочку без памяти, тогда коллектив будет меня уважать до пенсии. Руслана с хрустом откусывает яблоко, и я вздрагиваю. Звук такой будто в меня впились ее маленькие беленькие зубки. Грызет яблоко, радуюсь, что ее зубы заняты делом. — Я бы Сашку отлупила, если бы ты не помешала, — выговаривает мне. — За что ты его? — Он сказал, что я самая красивая девочка во всем детдоме и предложил мне руку, сердце и лишнее яблоко на полдник. «Так зачем же ты с ним так жестоко?» Искренне удивляюсь странной логике. «Я не била, а проверяла на прочность. Вот так!» Гневно сводит светлые бровки. Глажу девочку по спине. Она настороженно глядит на меня, но позволяет дотрагиваться. В который раз думаю, как заставить ее посещать психолога, Пойдем в корпус, надо приготовиться. «К чему?» – рыкает на меня. «Сегодня приедут гости, красивые тети и дяди». «Их выгнали из дома? И мне где жить? У них тоже нет папы и мамы?» Девочка замирает, не моргая, смотрит мне в глаза невозможными медовыми. Вытираю выкатившиеся из глаз слезы, Работаю неделю и до сих пор не могу привыкнуть к тому, что у ребенка может не быть мамы или папы. Сложно это понять. Нет, милая, у них все есть. Они просто приедут в гости, подарки привезут. Выкручиваюсь, вспоминая, что сегодня приедет наш постоянный спонсор Полина Воронцова. «Подарки!» орёт Руська, и я сама вскрикиваю от неожиданности, вжимаю голову в плечи. Как же меня пугает эта пигалица. Шмыгаю носом, повторяю. «Много подарков». «Что надо делать, чтобы получить побольше подарков?» Кореглазая неожиданно включает деловой подход, и мне становится совсем страшно. «Хорошо себя вести. Стишок рассказать, с отчаянием шепчу я. Займет она. Мама, дорогая, слова-то какие выходят из этого маленького ротика, беру себя в руки и вместе с протеже захожу в корпус. Краем глаза подмечаю, что гости уже начали собираться в холле и в актовом зале. Хоть бы все сложилось тип-топ шепчу, обращаясь к небесам, И светлой головки Руси.